Часть третья. Тайное общество. Несделанные уроки, начало недели, поздний вечер. Надо было прощаться и расходиться по домам. Но любое дело лучше всего начинать в понедельник. Дело бомжа Валеры исключением не было. К тому же расставаться никому не хотелось. На кухне Михаила Юрьевича было очень уютно. Перед началом обсуждения старичок заботливо накормил ребят остывшей жареной капустой огромными несолеными обжаренными с двух сторон до горечи листьями. Отважиться съесть такое можно было только по дружбе. Кто же ест вот так капусту? Это было ужасно. Пупсик обжигался и чувствовал себя в гостях у Михаила Юрьевича как дома. Жужа сильно ревновала, порыкивала, чтобы вернуть его на место, и старалась сидеть на коленях у хозяина, чтобы пупсику не пришло в голову взгромоздиться и туда. Кроме того, сидя на руках, баллонка могла раздобыть себе лакомый кусочек, иначе все доставалось долговязому псу, ведь его морда постоянно лежала на столе. Даже вкус душистого травяного чая не заглушил воспоминания об ужине. Зато после испытания капустой началось самое интересное. Ну что, коллеги? Обратился к ребятам Михаил Юрьевич, посмеиваясь. У нас есть дело, есть тело, к счастью живое, но без имени, паспорта и прописки. С чего будем начинать? Есть идеи? «Давайте откроем детективное агентство», — подскочил на стуле клоун. «И чем это поможет нашему делу?» — уточнил старик. «Ничем», — простодушно ответил Коля. «Просто круто! У нас тогда будет много общих дел и расследований, и мы не разойдемся кто куда, а станем дружить вечно». «Дружить мы и так можем вечно, а вот агентство нам ни к чему. Это лишь форма юридической ответственности, а настоящая команда у нас и так есть. И, должен сказать, отличная команда». Мы обычные, но непростые, незаметные, но очень наблюдательные. Мы двуликие. А разве двуликость это хорошо? спросила Надя. Двуликость и двуличие понятия разные, и попрошу не путать. Двуличие это подлость, двойное дно, притворство, лицемерие. Двуличие личность одна, а порядочности ноль. Вот что это. А двуликость совсем другое дело. Это искусство. Это порыв души, мастерство, тайна и подвиг. «Кстати, о двуликости. Кем был двуликий Янус?» «Бог из римских мифов», — сразу ответила Лиза. «И чем плох этот бог?» Лиза пожала плечами. Боги у римлян были очень разными. Чем конкретно прославился Янус, она вспомнить не смогла. «Двуликий Янус — вполне уважаемый бог, божество всех начинаний. Он владел ключами от всех дверей и посохом, которым отгонял непрошенных гостей». Уж не нашли он покровитель коллеги. Ключи и посох. Кстати, месяц январь назван в честь Януса, а традиция желать в первый день января друг другу добра и успеха тоже началась еще в Древнем Риме, от почитания бога Януса. Римляне несли первого января не под елку, конечно, а в его храм, сладости и подарки, чтобы наступающий год принес им богатство и благополучие. Наденька, чем же плох двуликий Янус? Нет, совсем не плох. Ключи и посох. Громко и значительно повторил Михаил Юрьевич. Было видно, что он очень увлекся этой идеей. «Тайны и разгадки. Тени — свет истины. Отныне мы станем двуликими. Оставаясь прежними, мы станем новыми и будем разгадывать тайны. Оставаясь в тени, будем проливать свет на мрачные дела». «Кто согласен?» «Я!» — радостно выдохнул Колян. Лиза посмотрела на ребят и ответила за всех. «Мы все». Появление тайного общества будоражило, заставляло сердце биться сильнее. Кухонька с зелеными шторками и большим круглым зеленым абажуром, висящим над самым столом, превратилась в таинственный храм двуликого Януса, где хранились ключи от всех дверей с приключениями. О таком можно было только мечтать. И все это происходило сейчас и совершенно взаправду. Михаил Юрьевич, торжествуя, поднял над головой указательный палец, но потом прижал его к губам, призывая всех к тишине. Взял телефон и быстро по памяти набрал телефон. Алло, здравствуй, Петенька. Я решил не пропадать надолго. Как твои дела? Какие новости? Как ты находишь сегодня погоду? В трубке было слышно только недовольное сопение. Петенька, следователь Петр Васильевич Мамонтов, не утруждаясь светской беседой, и ждал, что от него нужно на этот раз. Ладно, ладно, перехожу к делу. Мне очень нужно узнать о мужчинах, схожих по приметам с нашим бомжом Валерой, понимаешь? Возраст около 45 лет, рост 185 сантиметров, среднего телосложения. Мне нужны сведения о тех, кто пропал пару лет назад и так и не нашелся. «Михаил Юрьевич, это обидно даже от вас. Понятное дело, что я проверил базу сразу. Вот только заявлений на вашего Валера Пришибленного никто не писал, его никто не искал. А если бы хотел найти, то нашел бы. Это все? Я могу заниматься своими делами? Или меня опять торжественно включили в кружок юнатов?» «Или как вы там называетесь? Юследы? Юсыщи?» «Что ты, Петенька, какие юные следователи? Что ты придумываешь? Староват ты для нашего клуба. Прощай!» Отключив звонок, Михаил Юрьевич удрученно проговорил. «Что будет с моим Петенькой, когда он выйдет на пенсию? У него уже профдеформация, уже выгорание, глаза погасли. Станет вредным стариком, который нарочно занимает везде самую длиннющую очередь, ругается и грозит клюкой». «Я прямо вижу эту сцену. Это так похоже на правду!» Клоун громко прыснул. Остальные сдержались только потому, что Михаил Юрьевич говорил совершенно серьезно и выглядел расстроенным. «А ведь Петенька мой самый лучший ученик. Моя надежда». «Получается, Валера никому не нужен, его никто не искал, и у него нет никаких подсказок. А есть какой-то другой способ узнать, кто он? Или мы не сможем ему ничем помочь?» – спросила Надя, отвлекая великого следователя от грустных мыслей. «Мы знаем, что наш клиент Валера Пришибленный», — начал Михаил Юрьевич. «А вдруг это его настоящая фамилия?» — Встрепенулся Колян. «Такие фамилии бывают, лопнуть можно от смеха. Вот увидите, что я прав. Давайте проверять мою версию». Пришибленный — это, конечно, кличка, которую он получил в своей новой жизни. Оказался Валера на улице около двух лет назад, потому что после травмы головы, о которой нам известно доподлинно, он не знал, куда идти, и никто ему в тот момент не помог. В бомжа он превратился дня за два, от прежнего вида не осталось ничего. Помощника в таком случае у человека не существует. Тем более, если ты толком ничего не помнишь, не знаешь и не можешь объяснить окружающим. Возможно, у Валеры поначалу были проблемы с речью, походкой. Он вообще мог казаться пьяным, и люди от него шарахались. Прошло два года после травмы. Наверное, можно поискать больницу, где его подлечивали. Вдруг у него тогда еще были при себе документы? Но это вряд ли. «Если были бы документы, он бы сидел у себя дома. И за два года много воды утекло. Кто узнает в нашем бомже своего пациента?» «Безнадега. Лучше по фамилии пробить», — опять перебил клоун. «Хорошо, Коля, отрабатывай свою версию. Пробивай по интернету, социальным сетям человека с таким именем, фамилией и предположительным возрастом. И займись этим прямо сейчас, а то мешаешь», — хихикнул старый следователь. «А вот и займусь!» Обиженно сказал Колян и уткнулся в телефон, вбивая в поисковую строку «Валерий пришибленный». В первую же секунду стало понятно, что его версия провалилась. Пришибла всех и вся, чем угодно, только людей с такой фамилией не существовало вовсе нигде и никогда. Но Колян не сдавался и, насупившись, продолжал искать. «Навыки», — глубоко вздохнув, сказал молчун. «Отличная мысль, Володя», — похвалил Михаил Юрьевич. Конечно. «Уже взрослый мужчина, значит, кем-то работал. У него была профессия. Его можно по профессии вычислить», — радостно подхватила Лиза. «Не просто будет, но это лучше, чем ничего», — проговорил Михаил Юрьевич. «Вот на этом пока и сконцентрируемся». «Можно еще организовать обратный поиск», — скромно предложила Надя. «Это когда не человека ищут, а его родственников, знакомых. Можно распространить ориентировки по социальным сетям». «Можно волонтеров попросить? Они нам помогут. Везде есть люди?» «Идея замечательная, но только мы пока ее будем держать в уме. Если сами не справимся, обратимся за помощью, правильно?» «Что-то я не могу себе представить, как мы с вами в пятером будем проверять все свидетельства, которые посыплются на нас со всего города. Только вообразите, если позвонят все, кто видел или пересекался когда-то с кем-то похожим на нашего бомжа. А похож ли сам Валера на себя прежнего? Может, он был молодец-молодцем в прошлой жизни?» но идею мы эту запишем и запомним. Ну что, еще по чашечке чая? Было совсем поздно, когда тайное общество разошлось по домам, а завтра каждый из двуликих должен был оказаться в гимназии.